Глава 19. Бранда. Скотина, гадкий мерзкий змей. Вот кто такой Никвейс. Щеки пылали так, что хотелось приложить к ним лед. Ненавижу. Как же я его ненавижу. Со мной еще никто и никогда так не поступал, не вытирал об меня ноги. Муж не в счет, с ним все было иначе. О, как я была зла! Металась по комнате из угла в угол, готовая растерзать каждого, кто войдет. Но меня никто не беспокоил. Даже сын, который всегда был тут, как тут поэтому единственными свидетелями моего гнева стали стены кабинета и эта записка. Кстати, а что за письмо? Развернула и тут же узнала почерк. Мог пройти миллион лет, но я все равно бы угадала почерк Эрвинга от Здравствуй, Брани. Слезы тут же затуманили взгляд. Я упала в кресло и закрыла глаза. Эрвинг все еще оставался для меня самым светлым образом прошлого. И я скучала. все еще скучала. Здравствуй, Брани. Я получил письмо от Ника. В котором он рассказывает, что ко двору Литонии прибыл Айк Эйш. «Если бы не это, я не стал бы тебя беспокоить. Но ты должна знать, Эйш опасен. Да тебе и так это известно. Но я повторю снова и снова. Гони его прочь, Бранда. Пусть уезжает обратно в Эйшвилл, или случится беда. Поверь, у меня было достаточно времени, чтобы узнать всю низость этого человека. Да, он изменился. Но змея остается змеей, даже если забрать у нее яд. Не верь, что Айк Эйш безумен». Он прекрасно знает, что делает, и может обмануть любого. Кроме того, он жесток. Не мне тебе рассказывать, какими были последователи Илверта. И если ты хоть немного доверяешь моему слову, не подпускай Эйша близко. Я рад, что рядом с тобой находится Ник. Он хороший и надежный человек, благодаря которому я жив и свободен, а не сгнил в Эшвиле. Поэтому, если тебе понадобится совет, прислушайся к Нику». «Знаю, предварили Тони, и сейчас неспокойно. Помни, что Изельгард остается лучшим союзником брани, даже под пятой твоего брата. Остаюсь искренне твой друг, Эрвинг Атеус». Я скомкала письмо и собиралась бросить в огонь, но не смогла, развернула, перечитала снова, и только тогда решилась придать бумагу огню. «Хороший надежный человек?» «Да, Эри. Этот прекраснейший человек сейчас оскорбил меня так, что век не забуду». «А Эйш?» Я понимала, что такое Айк Эйш, но сейчас он полезнее при дворе. У меня хватит сил его переиграть. А вот действовать вслепую сейчас опасно. И все таки что делать с веранцами? Позиция Эри для меня понятна. Он остался верен Изельгарду, не Осмонду. А мне как быть? Еще и проклятый Эйш отказался отвечать, пока не приму его на службу. Волна гнева склынула так же стремительно, как и поднялась. В двери постучали, и я порадовалась, что успела сжечь записку. «Ваше Величество», — поклонился слуга, — «могу я передать вам букет?» «Какой букет?» — устало спросила я. «От преданного поклонника», — ответил слуга чуть тише, понимая, что моя реакция может быть любой. «И кто же наш поклонник?» «Или Ники?» — решил загладить вину. «Если так не поможет». Я закусила губу. «Хорошо, принесите букет», — приказала уверенно. «Главное, чтобы цветы не оказались отравлены. Стоит признать, они были прекрасны». Ярко-алые крупные розы, а между ними розовые помельче, и в центре одна белая. Слуга поставил цветы в большую вазу, поклонился, дождался разрешения и вышел. Я же подошла к подарку и заметила конверт. Надела перчатки, чтобы исключить возможность отравления, и раскрыла его. «Ваше Величество». И этот почерк тоже мне был знаком. Вы за что-то сердитесь на меня, и я все гадаю, чем мог вызвать ваш гнев. Прошу прощения, если вольно или невольно обидел вас. Денно и ночно я думаю о вас и представляю, что целую ваши руки. Дальше читать не стало. Это письмо куда быстрее оказалось в огне. Мартин Фейн, который до сих пор надеется вернуть мою милость. Вернуть мою милость. А это мысли. Пусть нахал весь не думает, что я хотя бы на минуту увлеклась им. Нет, мы просто провели вместе ночь. Приятно, да. Но не более того. Похоже, пора простить Марти, хотя бы для того, чтобы утереть нос одному зарвавшемуся изельгарцу. Слуга явился, стоило дернуть за шнурок звонка. «Пригласите ко мне Лера Фейна», — приказала ему. Марти явился очень быстро. Явно ждал, что скажу по поводу цветов. А я уже припасла для него сладчайшую из возможных улыбок. «Мартин», — я протянула руку, позволяя коснуться ее поцелуем, — «так рада тебя видеть». Я каждую минуту ждал нашей встречи, Ваше Величество. Марти подбастрастно упал на колени. Клянусь, я больше ничем не прогневаю, Ваше Величество. Рада, что ты понимаешь, как недостойно себя вел. С легкой прохладцей заметила я. Но не буду скрывать, я тоже соскучилась. А не прогуляться ли нам? Гвардейцы, небось, опять тренируются? Нет, Ваше Величество, тренировка была утром, ответил Мартин. Вот и замечательно, значит, никто тебя не хватится. Идем. Мартин сия и предложил мне руку, и мы вышли из кабинета. Вокруг тут же образовался островок из Фрейлин. Я не стала их прогонять. Пусть жужжат. Может, так меньше придется слушать Мартина. Куда бы податься? Хорошего повода заглянуть во внутренний дворик не было, а я нутром чуяла, что весь там. Специально выбрала путь как можно ближе к комнатам сына. Никого. Пришлось идти в оранжерею и рассматривать диковинные растения, чтобы час спустя снова пройти мимо комнат Илверта. Никого. «Да что же так не везет? «Ваше Величество, могу ли я надеяться увидеться с вами этой ночью?» На прощание спросил Мартин. «Возможно», — лениво ответила я. «Ждите». «О, я забыл, что сегодня в карауле». Он понурил голову. «И что с того?» — спросила гневно. «Ничего, Ваше Величество, я принадлежу только вам», — заверил Марти. «Тогда до вечера. Оставьте меня. Я хочу отдохнуть». И скрылась в кабинете. Надоел бесконечный щебет. И где это носит Вейса? У Илверта его точно нет. Гуляет? Шпионит? Из каких это пор меня волнует, где проводит время к Вейс? От мысли начинала гудеть голова. Я подумала и решила проведать сына. Ни из-за Ника, нет. На самом деле, идти к Иллу после его вчерашних видений было страшно. Но надо удостовериться, что ему на самом деле лучше. Поэтому взяла себя в руки и снова пошла на половину короля. Ил, как и думала, оказался один. Совсем один, голову открутить с таким охранником и воспитателем. Он был в гостиной, сидел у окна и смотрел на один из внутренних двориков дворца. Услышал мои шаги и обернулся. «Добрый вечер, матушка», — Ил поднялся навстречу. «Здравствуй, сын мой». Я подошла к нему, протянула руку, чтобы коснуться, и едва не отдёрнула. Что ж, страх дурной, советчик, я всегда это знала. Поэтому все таки опустила ладонь на плечо сына. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» «Хорошо. И это все? Я занервничала. Конечно, меня нельзя было назвать образцовой матерью, но сейчас Ил сам на себя не походил. Я села на диван и усадила его рядом с собой. В нем будто сломалось что-то, и от этого стало только страшнее. Ил, по поводу вчерашнего. В то, что мой мальчик-некромант, не верилось до сих пор. Все в порядке, матушка. Я просто испугался на казни. Проклятая казнь. А где Лервейс?» поинтересовалась, чтобы сменить тему. «Ушел! Скоро вернется!» Ил смотрел куда-то мимо меня, и от этого сжималось сердце. Лучше бы и дальше совал свой нос куда не следует и пробирался в мой кабинет. «Ты выглядишь усталым», сказала я, не зная, как еще его разговорить. «Я не устал». И снова тишина. Осторожно обняла сына за плечи и привлекла к себе. Он не сопротивлялся, но и особой радости не выказал, будто рядом со мной была игрушка, кукла, а не живой ребенок. «Твои видения ушли?» Спросила я тихо. «Да. Врет или нет? Или видит призраков по ночам, а сейчас только смеркалась? Может, просто не хочет об этом говорить?» «Я беспокоилась о тебе». «Не стоило, матушка». Захотелось что-нибудь разбить. Например, глупую вазу на столике у окна. Она никогда мне не нравилась, но считалась местной достопримечательностью. Я и отправила ее в королевские комнаты в надежде, что Ил разыграется и разобьет. Ваза была цела. А вот сына я, кажется, теряла. «Прости, что вчера взяла тебя с собой», — сказала то, что показалось важным. «Так было надо, малыш. Народ должен видеть, мы сильны и покараем любого, кто на нас нападет. «Хорошо». И снова отвернулся. «Нет, так дело не пойдет. «А хочешь, завтра прогуляемся по городу, только ты и я. Сбежим ото всех. Праздники ведь в городе интересно. Хочешь?» «Нет». Я начинала злиться. Нет, я понимала, что Ил ни в чем не виноват. Это была злость от бессилия, от невозможности достучаться до собственного ребенка, когда он успел закрыться от меня. При этом с вейсом Ил совсем другой, и снова весь, будто на нем свет клином сошелся. Как хочешь, ответила я, поднимаясь, мне пора возвращаться к государственным делам. На самом деле, на этот вечер дел у меня не было, но и находиться здесь дольше не могла сбежать, а потом уже думать, как быть. «Доброй ночи, матушка», — долетел ответ, и Ил снова перебрался к окну. «Что там можно разглядеть в темноте? Очередного короля с кинжалом в груди? Больно. Я ускорила шаг, возвращаясь на свою половину. Ил справится. А вот справлюсь ли я сама? Потому что хаос внутри только разрастался, будто кто-то открыл шлюзы, и поток хлынул разом. Сумбур, неразбериха, сумятица. И отчего?» Я никак не могла понять. Даже если мой сын видит призрак отца, король остается лишь призраком. Но разве проблема только в этом? Верания, Айк Эйш, магия сына, никвейс Вейс. Всё разом и так не вовремя. Хотя разве неприятности могут быть вовремя? Я устала. Устала настолько, что внутри медленно расползалась пустыня. И уже начинала жалеть, что позвала Мартина. Что я хочу доказать Вейсу? Что мне и без него хорошо? А разве плохо? Да, он уязвил меня, задел самолюбие но мы изначально друг другу ничего не обещали. Это был порыв, случай. Будь на месте Ника кто-то другой... В том-то и проблема, что кого-то другого на его месте я представить не могла. Только Ник. Заперлась в кабинете, вызвала секретаря и до ночи работала с документами. А когда шла в спальню, забыла и про Ника, и про Мартина. Поэтому очень удивилась, когда Мартин появился на пороге будуара. «Ваше Величество!» Он поклонился низко, а затем взглянул на меня так восторженно, будто был ребенком, а я пообещала ему воздушный шар. «А это ты, Мартин!» Я поморщилась от внезапно накатившей кислоты. Гвардеец продолжал пожирать меня влюбленным взглядом. Глупый мальчишка, который решил, что сможет дотянуться до неба. Я только тяжело вздохнула. «Может, действительно отвлечься?» «Марти с этим неплохо справлялся». «Вы устали?» Марти подошел ко мне. «Я мог бы...» «Знаешь, я действительно устала», — ответила ему. Поэтому нашу встречу лучше перенести. Тем более ты сегодня в карауле. Ступай, иначе будут проблемы. Но, Ваше Величество...» Мартина спас стук в дверь. «Вот только вместо слуги в комнату вошел Ник, а у меня от такой наглости пропал дар речи. Я что, уже не хозяйка в собственном дворце? Вот негодяй. А весь уставился на Мартина. И всего на миг его взгляд изменился. Нет никакой ревности. Это был взгляд убийцы, который решает, как лучше расправиться с жертвой. Я вздрогнула, хоть и смотрел он не на меня. «Добрый вечер, Лер Вейс», — сказала холодно. «Я, кажется, вас не звала». «Я хотел поговорить о его величестве», — резко ответил Вейс. «Но вижу, что вы заняты. Зайду завтра». «Почему же? Обо всем, что касается моего сына, я готова поговорить прямо сейчас. а Марти мог бы...» «Вернуться в караул», — за меня закончил Ник. Я порывисто поднялась с кресла и процедила сквозь зубы. «Вы забываетесь, Лервейс, вламываетесь в мой будуар, ведете себя так, будто это вы правитель Литонии. Мне следует научить вас вежливости». «О, прошу прощения, ваше величество!» Губы Никой изогнула кривая усмешка. «Я ведь не знал, что в моих перчатках больше постоянства, чем в вас!» Развернулся и вышел. А я так и замерла, будто на голову вылили помои, еще и при Мартине. Да чтобы он провалился, демонов Вейс. «А ты чего ждешь?» обернулась к Мартину сказала ведь я устала и буду отдыхать я понял вас ваше величество растерянно ответил тот тогда почему ты еще здесь я вы все-таки любите его вдруг спросил мартин и ситуация стала еще хуже ты снова за свое заладил тоже вы любите его мартин грустно улыбнулся только знаете я не сдамся ваше величество этот человек принесет вам горе я не спрашивала тебя не смею больше вас утомлять. И Мартин так быстро вышел, что не успела понять, оскорбил он меня этим или нет. Запустила пальцы в волосы и замерла. Люблю? Люблю ли я Ника? Нет, я не восхищалась Ником. Мне не хотелось любоваться на него и выставлять на показ, что этот мужчина мой. Но, когда он был рядом, я будто оживала. Откуда-то изнутри приходило тепло. Конечно, только в те минуты, когда он молчал. А еще было в Нике нечто такое, что заставляло сердце биться чаще. Рядом с ним хотелось быть, хотелось довериться и позволить ему решать накопившиеся проблемы, а самой находиться рядом, согревать и греться. Глупости. В моем возрасте пора бы отбросить иллюзии. Никвейс был самым ужасным мужчиной из всех, кого я знала. Наверное, поэтому я и...